ЧАСТЬ ВТОРАЯ Над Амперской столицей дождь лил стеной. Глядя капли, стекающие по стекло, Леопольд Шумахер думал о том, насколько нетипичной для этого времени года была такая погода. Обычно в это время улицы были полны солнечного света и зелени, а простолюдины радовались красоте природы, забывая ненадолго о своём недовольстве. «Капитан, вы не желаете есть?» Стол был уставлен едой и выпивкой, и позади капитана раздался голос графа Альфреда фон Ландсберга, который жадно разглядывал каждое блюдо. Не дожидаясь ответа, он налил себе большую кружку тёмного пива и залпом осушил её. Альфред помнил его неизменный насыщенный вкус. Физзанским напитком было до него далеко. Он был явно не лишён наивного патриотизма. Шумахер молча посмотрел на него через плечо, и хотя он знал, что это пиво сварено на заводе, который финансируется Физзаном, он решил не портить молодому графу настроение. Даже отель, в котором они остановились, финансировался Фюззаном, и им же управлялся. Так что Шумахер даже цинично подумал, не станет ли скоро сам воздух, которым он дышит, торговой маркой Фюззана. Да и вообще, какого чёрта он тут забыл? Недовольство собой выветрилось из его головы. Шумахер не мог не заметить, что поведение должностных лиц в космопорте изменилось в лучшую сторону, если раньше они пользовались своей властью и авторитетом так, как им было выгодно, заискивали перед теми, чей статус был выше, чем их, но угнетали простых горожан, а открыто требовали взяток от всех приезжих, то теперь они выполняли свою работу вежливо и усердно. Изменение законов и порядков показало, что реформа герцога фон Лоенграм опустила корни, по крайней мере, в одной области социальной системы. Шумахер возвратился из изгнания ради того, чтобы увидеть реформирование системы и закладывание основ порядка. В свою очередь, молодой граф Альфред фон Лансберг был опеñón романтическим фолёром героического спасения императора, граф Йохим фон Ремштедт, прозванный лидером лоялистов, подпитывал стремление графа фон Лансберга, обещая ему высокое положение в правительстве Возгнании и часть земель, о праве на которые правительство однажды заявит. Главное не награда о деяние, согласился Альфред. Это был веский аргумент Шумахеру также обещали ранг Комодора, но это было последнее, о чем он думал. Альфред все еще верил в правоту собственных действий, Шумахер — нет. Галактическая империя, ныне лишь жалкая тень былой славы и могущества династии Голденбаумов, пришла в упадок. Приход Райенхарда фон Лоенграма к власти был предрешен распадом Лепштадтской коалиции аристократов. Образование правительства в изгнании противоречило самому ходу истории... За спиной прямого рыцарства графа Ландсберга и реакционной мечтой графа Ремшейда стояли фезанские реалисты, их сценарий шёл вразрез с жизненным сценарием, тем, что невидимо писала сама история. Если бы Шумахер был свободен в своих действиях, он никогда бы не согласился участвовать в чем-то настолько бессмысленном. Ведь нельзя же обратить движение планетов вспять. Он был вынужден участвовать в этом безумии, и не ради того, чтобы спасти свою шкуру, В случае отказа под угрозой оказались бы все его подчинённые, что бежали из Империи вместе с ним. И тем не менее, Шумахеру было не по себе. Он поклялся, что когда дело будет сделано, он обязательно вставит палки в колёса фюззанской торговли. Но больше чем мести, он желал того, чтобы те же самые угрозы не заставили его действовать уже против фюззана. Но Шумахера беспокоило не только это. Несмотря на то, что он никогда не был по жизни оптимистом, Напряжение было настолько сильным, что любая недобрая весть или мысль грозила вывести его из столь хрупкого состояния покоя. На кону стояла его честь офицера. Предполагалось, что Шумахер с лёгкостью выкрадет юного императора прямо из-под носа герцога Лоенграма и создаст правительство в изгнании в Союзе свободных планет. Затем он свергнет Лоенграма и триумфально вернётся в имперскую столицу на Один. Шумахер был потрясён, выслушав этот план из уст советника правителя Фезана Руперта Кисельринга. Казалось, что это лишь безумная, несбыточная мечта. Но по мере того, как идея захватывала его, несмотря на внутреннее сопротивление, Шумахер стал видеть в словах и действиях особого уполномоченного Физана в Империи Болтыка лишь скрытные манёвры. Пускай Болтык был тут главным, он не мог ему подчиняться. Шумахер представил себе наихудший сценарий. Физан расследует похищение Императора, а может быть даже понемногу сливает информацию о похищении Лоенграмо, тем самым превращая их в козлов отпущения, и рассчитывая получить что-то взамен. Либо это так, либо... Информации было недостаточно, чтобы понять, верна ли его догадка. Шумахер почувствовал неприятную горечь в тёмном пиве, стекающем по горлу. Ему не нравилась перспектива стать пешкой в чьих-то руках ради высокой цели, не говоря уже о менее очевидной.